Глава тридцать Первым, на что я обратил внимание с утра, после рогов Ронни, напротив, была новая метка на миникарте. Зелёная пунктирная линия, окружающая наш лагерь и уходящая дальше в рощу и лес. Домен лесного духа, дружественный. Ставлю литр эссенции, что тут опять не обошлось без орлоэт Это ее турне сопровождается приобретением различных заделов на будущее всем мире, и текущий случай – вряд ли исключение. Место для ночлега тоже она выбрала, в конце концов. На мой вопрос «приобретаете активы на перспективу?» Фея просто кивнула. Среди затрофеянных у Норна амулетов было несколько занятных, но самым интересным, вероятно, был оплавленный кусочек железа на цепочке, опознаваемый изучением как подвеска железной воли. Эта штука пассивно увеличивала волю на 2, чуть ли не первый попавшийся мне предмет с пассивным бонусом к стату, но гораздо важнее был открываемый навык. Сфокусированная воля – уникальный пассивный навык, Уменьшает все требования ограничения по воле на единицу. Модификатор минус один к используемому в формуле делителю, если в формуле используется воля. Ранг недоступно Стоило это удовольствие аж две сотни эссенции, но если бы у меня было столько при себе, взял бы немедленно. С этим максимальное значения многих важных навыков разом подскочат и выходят куда дешевле прокачки воли, а в перспективе и подавно ценно. прокачиваемый навык, правда, совсем не прокачиваемый ранг недоступно но это не проблема. Всё равно вряд ли удалось бы найти ещё одну такую штуку, да и у меня многие навыки и так застряли на первом ранге. В общем, я прикидывал, как бы набрать достаточные эссенции на эту прелесть, но, как обычно, это было не так просто, как хотелось бы. Экспы мне, экспы! Вероятно, как-то так и появляются геноцидальные демоны, истребляющие всех подряд. Пожалуй, стоит переключиться на более безопасные мысли. О мировом господстве, например. Совсем не удивлюсь, если она притворяется. Да, я предвзят и не стесняюсь этого признавать. Но за едой Орлоэт выглядит более человечно. Уточнение, если еду готовил я. Появляется даже желание поднять навык и посмотреть на ее реакцию, только вот эссенции маловато. «Плохие мысли». «Плохие? Фу!» «Если серьезнее, однако, мне действительно любопытно, на что способен навык готовки на более высоких рангах, если уже сейчас такое. Плюс там бафы и восстановление... Хм, скорее всего, добавится восстановление от статусных эффектов. Прокляли? Скушай эту мороженку. Но я не об этом. Скорее, на каком ранге можно будет захватывать мир?» Не то чтобы я собирался. Слишком много с этим напрягов. И нату жалко. Но интересно же. Благодарю за пищу, произнесла фея. Если вы не слишком торопитесь, можем мы отложить отбытие на часок. Я хотела бы прогуляться по роще. Я приподнял бровь. Ну, в принципе, ночью у нее было не так много времени. Да и ночь — это ночь. Кивнул. Разумеется. Но все же прошу не затягивать. И если можно... «Вообще не создавать проблем», — я покосился на руне. «К вам, дамы, это тоже относится». Пока дамы развлекались кто как может, наверняка для фей их вечные интриги тоже являются в том числе и развлечением, я прокачивал навыки. Вернее, в основном один навык, поскольку управление нитями не в бою прокачивается очень медленно, а бездонный желудок в принципе медленно прокачивается. А вот зелье варенье вполне приемлемо, были бы материалы. Тут в роще я кое-что нашел, так что можно потратить время с толком. Вопрос, правда, что потом делать с результатом, но у меня есть стопка мягких фляг, полимерных упаковок с пластиковыми горловинами. Готовый продукт потом скину в салли и нуке, если получится, а если нет, ну разберусь. В общем, Рони выполняла упражнения, Лионесса смотрела какой-то сериал на ноуте, а я варил зелья. По большей части примитив вроде зелий для мытья посуды или клея, однако один раз у меня выскочил критический успех, если бы еще это было что-то хорошее. Увы, вместо снотворного получилось «Черная греза», мощный наркотический препарат. Вероятность пророческого ведения, средняя вероятность, ближний срок, сильное привыкание. Вроде и не сказать, что бесполезно, но наркотический и сильное привыкание. Да еще и только вероятность пророчества. Без гарантий. В общем, выбрасывать я похожую на сироп черную жидкость с пряным сладковатым запахом не стал, но что с ней делать, тоже пока не представлял. Наверное, нужно будет спросить нату Она лучше знает спрос и вообще состояние рынка зелий. Или вообще своим ведьмам скинуть. Пожалуй, так и сделаю. Я порядком приблизился к следующему рангу навыка и как раз готовил достаточно сложное зелье, варка которого должна была еще добавить значение навыку регенерация маны плюс 1 за 10 секунд, с негативным эффектом в виде усталости, депрессии и минус 3 к духу по завершении действия сон снимает эффект. когда на мини-карте возникла красная вспышка, разошедшаяся от красной точки концентрическая волна, сообщающая о боестолкновении союзника с врагом. Я посмотрел на котел, в котором зелье было уже почти готово, тяжело вздохнул и закрыл его крышкой. Вся работа на смарку вместе с материалами, все проблемы от женщин. «Фея с кем-то схолеснулась», — сообщил я. «Лео, будешь в резерве, заодно присмотришь за вещами». Одержимая кивнула. рони просто молча оказалась рядом. Орлуэт на самом деле не столько сражалась, сколько обеспечивала магическую поддержку своего духа. Мохнатая рогатая хрень, вроде бы даже с иголками вместо части шерсти, короче, не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка, с теленка размером, лесной дух. Причем бой шел со стаей ходячих грибов по метру высотой, без лиц, но с чем-то вроде рук и ног. Статус-бары гласили «вопросительный знак, меконит, вопросительный знак». Обычно моя система более уверенна с ходу выпущенный выстрелом камушек особого результата не дал. Я попал и проделал в огромном мухоморе, расцветка соответствовала, дырку, однако он даже не пошатнулся, только выпустил облачко пыли. Споры, вероятно. Хм, фаерболами их жарить накладно, да и ручному духу феи огонь может не понравиться. Использовать взрывы не только можно ненароком зацепить все того же духа, носящегося взад-вперед, или рони, присоединившуюся к нему, но вдобавок я не уверен, что там со спорами. Впрочем, у меня остается оружие, которое должно быть достаточно эффективно. «Касание смерти!» Взмах веревки и пара грибов стремительно скукожилась, высыхая. Облачко спор вырвалась наружу, но выглядело жалко и немедленно осыпалась в противовес предыдущему, зависшему в воздухе. Пока его не окутал серебристый огонь, кажется, стоящая внутри прозрачного сферического барьера Орлуэт постаралась. «Полагаю, я был прав, настороженно относясь к спорам, однако указывать на это рони не стал. У нее опыта больше, чем у меня, и она не дура». Нет нужды лезть под руку профессионалу. Главное, чтобы не лезла Орлуэт, нужно еще и за ней присматривать. К счастью, противниками грибы оказались так себе. К еще большему счастью, с них шла эссенция. Ну и совсем уж хорошо, фея так ничего и не выкинула, честно поддерживая нас магией. В основном она просто сжигала споры, впрочем, и пару раз прикрывала своего духа. Наверняка тоже решила не лезть под руку профессионалам. Грибов оказалось больше, чем я заметил изначально, и хотя часть эссенции оказалась утрачена, когда дух порвал их слишком далеко от меня, да и вообще капалось с них не так уж много. Вообще хороший вопрос, от чего это зависит. Однако мне хватило, чтобы насытить очередную пару колец, рубашку, и подзаполнить сосуды. Увы, не полностью. Грибы кончились раньше. Однако даже так это было очень приятно. Эссенция – это всегда хорошо, обой был легкий, Если только не будет неожиданных сюрпризов. Нужно узнать об этих грибах и что от них ожидать. А еще действительно очень удачно, что удалось добыть эссенции. Но моя позиция остается прежней. Я не хочу, чтобы меня втягивали в неприятности. Особенно интриганы, о которых понятия не имею, к чему они ведут. Так что вы не пострадали, убедившись, что врагов действительно больше нет поблизости, осведомился я у феи, барьер. «Нет, но благодарю за заботу», – ответила она. Я кивнул. «Хорошо, но я должен вас предупредить». Никаких угроз, жалоб или претензий. Они не имеют смысла. Просто честное предупреждение. Почти со всех сторон. Я ответственно отношусь к безопасности группы. Так что если подобные инциденты продолжатся, мне придется тратить больше времени на проработку мер безопасности. Соответственно, на готовку его не останется. Она задумалась. Вау, это действительно работает. Причем не просто изображала, подыгрывая мне. Изучение показало. Задумчивость, оценка. Благодарю за предупреждение, наконец произнесла девушка, и за помощь. Вероятно, мне следовало хотя бы подать вам сигнал, что ваше участие не обязательно. Я действительно справилась бы сама. Ну, это определенно уступка с ее стороны, пусть и крошечная. Блин, если бы эссенции хватало на все, точно поднял бы готовку, чтобы проверить эффект. Жаль, печеньки кончились. Они помогали. Увы, фокус воли важнее. На него уйдет все заработанное, но оно того стоит. А готовку в следующий раз. Помимо эссенции нам достались и кое-какие трофеи. Дух притащил полусгнивший сундучок и кожаный мешок, который я в первый момент принял за замшелую кочку. Внутри обнаружились немного монет из разных металлов, пара украшений, одно из них было когда-то амулетом, но магия выдохлась, и, на удивление, неплохо сохранившаяся толстенькая книга. На ней еще оставались чары сохранности, так что страницы держались, и можно было разобрать рукописный текст. Часть страниц, правда, были пустыми, но просто потому, что автор не успел на них ничего написать. Аккуратно пролистав этот трофей, я обнаружил, что это смесь путевого дневника с лабораторным журналом Амулетчика. Возможно, пригодится Ривербанку. Так что, поскольку Орлаэт не претендовала, она забрала только пару украшений, которые после восстановления предмета действительно выглядели неплохо, я забрал книгу себе. после чего мы продолжили путь. «Я изучила материалы по феям», — улучив момент, сообщила рони «Насколько достоверна эта информация?» Я пожал плечами. «Можешь спросить у Орла Эд. Полагаю, она не откажется подтвердить». «Хм», — задумчиво протянула дама. «Это объясняет твое отношение. Мне такое тоже не нравится. Коварство, как философия и образ жизни». «Ну, не совсем так», — поправил я. Не как образ жизни, а как искусство, и не совсем коварство. Но да, очень специфичная культура. «Я это учту», — также задумчиво произнесла демоница. Я покосился на нее, но спрашивать не стал. Я опасался, что такими темпами мы будем добираться до места еще несколько дней. Однако повезло. Точнее, удача плюс отмеренный риск. Я проложил маршрут через неизвестную зону, но никаких проблем не было. Теней тоже не попалось, а замеченное наизнанке странное сияние, сопровождаемое доносящейся издалека вроде бы музыкой, я предпочел проигнорировать. Любопытно, но у меня и так достаточно приключений. Чувствую себя стариком. Ответственность – мать ее. Перед нами Салли «Знаменитый город двух богинь», – пробормотал я вслух, изображая или, скорее, пародируя экскурсовода. «Здесь вы можете найти почти все, что может предложить этот мир. А у меня здесь неплохие знакомства. Надеюсь, помогут». «Я бывала здесь», – сообщила рони и Леонесса присоединилась к ней кивком. Я, подняв бровь, вопросительно глянул на фею, но она отрицательно мотнула головой. «Я прежде здесь не бывала». Надеюсь, это будет интересным опытом. Напрямую в храм я не пошел. Нет, не совсем так. Сали и Нуке находятся, в общем, под прямым управлением двойственной секты двух богинь. Это все довольно запутанно, как я понял после беглого изучения, но суть в том, что технически любое административное, научное или учебное учреждение здесь частично является заодно и храмом. Я этих богинь вообще не очень понимаю. У них оказывается целый набор сект по миру с разными трактовками. В чем смысл, почему не унифицировать? Ну, видимо, есть причины. Не мое это дело. Хотя знать эти причины было бы и неплохо, может пригодиться. В любом случае, суть та, что я, сняв пару номеров в местной гостинице, направился в управление распределения гражданских заказов. Бюрократическое название скрывало за собой местную версию государственной гильдии наемников. В прошлый раз немного посотрудничал с ними. Местность вокруг Салли и на самом деле и опасная, и интересная. В окрестной пустыне много всякой хрени, и хотя она неплохо защищает город, но отголоски временами сказываются на нем. И с этим необходимо что-то делать. Вот эта структура и распределяет заказы на ликвидацию всякой нечисти, исследования местности и всякое такое. В том числе, к слову, и различные подсобные работы. Тем более здесь временами случаются землетрясения, после которых нужно восстанавливать здания. Очевидно, последнее мне ни к чему, а вот заказы на монстров интересуют. Желательно много мелких. Хотелось бы сперва поднять готовку. Офис управления, если можно так сказать, был меньше его названия. Одна маленькая комнатка с одним работником. В конце концов, это подразделение администрации, хоть и всегда актуально, но работает нерегулярно и не очень интенсивно. «Мастер Артём, пожилой загорелый чиновник в белой как бы чалме, встал из-за стола и поклонился мне. Силы вашим чреслам!» «Здравствуйте!» – ответил я, внезапно осознав, насколько актуально это обращение, которое прежде воспринимал странноватым. «И вам того же! Такое чувство, словно вы меня ждали!» «Леди Сали, давославица и ее мудрость во веки веков, предполагала, что вы еще вернетесь», – сообщил мужчина, Салан Калин. «И на этот случай для вас отобрано несколько приоритетных заказов. Вы ведь ради этого пришли?» Я кивнул. Из уважения к богиням хочу внести свой небольшой вклад в безопасность их прекрасного города. И надеюсь, у вас найдется что-то интересное. Прорядить скорпионов, ликвидировать призраков блуждающих руин, это, часом, не те, на которых я в прошлый раз наткнулся, нейтрализовать причину появления смерчей у восточной окраины города, хм, со скорпионами понятно, могу притащить какие-то их части, произнес я. «Но как мне доказать выполнение этих заданий?» Я постучал пальцем по бумагам. «Все в ведении богини», — ответил старик. «Ну, логично». «Ладно, дамы, будем считать это авансом за вашу помощь. Пока что вы были благожелательны и честны, так что отвечу тем же». «Получено задание. Городские проблемы».